Тридцатое утренняя смена. Усердные штрихи карандаша и воробьи. Штриховать и оставлять воздух. Плодиться и взрываться. Усердие пчел, муравьев. Усердие леггорнских кур. Усердные саксонцы и усердные прачки. Утренние смены, любовные письма, матерниады. Брауксили и его соавторы тоже брали уроки у кое-кого, кто всю жизнь не покладал рук барабаня по лакированной жести. А что же восемь планет? Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн, Уран, к которым, как зловеще намекают астрологические календари, может присоединиться незримая луна Лилит? Неужто они двадцать тысяч лет усердно двигались по своим орбитам лишь за тем, чтобы послезавтра... Войти в роковое неблагоприятное противостояние в знаке водолея не все свечи получались как надо. Поэтому подачи, в том числе якобы срезавшиеся, а на самом деле запущенные в молоко нарочно, надо было усердно тренировать. Открытая деревянная веранда, так называемый зал отдыха, замыкала лужайку с севера. 45 деревянных кушеток, 45 аккуратно сложенных в изножьях кушеток грубошерстных, пахнущих одеял поджидали шестиклассников для полуторчасового послеобеденного отдыха. А уж после мертвого часа неподалеку от веранды на восточной стороне лужайки Вальтер Маттерн тренировал подачу Здание лесной школы, зал отдыха, игровое поле и обегающую их от угла к углу Сетчатую изгородь со всех сторон обступал густой, недвижный или шумный заскошенский бор. Смешанный лес, где водились кабаны, барсуки, гадюки и где, прямо через лес проходила государственная граница. Ибо лесной массив начинался на польской земле. Первыми кустами и соснами, прорастая на песчаных почвах Тухельской пустоши, уже слегка перемежаясь на волнистых холмах Кошнадырии, Березой и Буком, упрямо тянулся на север к более мягкому приморскому климату, на валунных мергелях произрастал смешанным лесом, а заканчивался на побережье светлыми лиственными рощами. Иногда через границу переходили цыгане, которых здесь считали безобидными. Они кормились дикими кроликами, ежами и случайными приработками. Лесную школу они снабжали белыми грибами, лисичками и рыжиками. Лесник прибегал к их помощи, когда неподалеку от лесных дорог высоко на стволах надо было уничтожить осиные гнезда. По дорогам шли обозы с лесом, и осы пугали лошадей. Цыгане называли себя Гакко, обращаясь друг к другу, говорили «мора», а местные, разумеется, кликали их цыганами или еще смугляками. И вот однажды некий Гакко бросил шестикласснику мяч, залетевший в чащу леса после сорвавшейся подачи. Этот Мора беззвучно смеялся. Теперь шестиклассник, прежде тренировавший лишь правильные отвесные подачи, с тем же усердием тренировал подачи неправильные. Шестикласснику даже удалось дважды так сорвать подачу, что мяч летел в то же самое место, но никто больше не выбросил ему мяч обратно. Так где же Вальтер Матерн тренировал свои подачи? правильные и неправильные. За верандой для отдыха к востоку был расположен плавательный бассейн, примерно 7 на 7, в котором давно никто не купался. Бассейн засорился, протекал, словом, никуда не годился. Правда, лужи дождевой воды застаивались и испарялись в его растрескавшемся бетонном ложе. И хотя школьники в бассейне не купались, посетители и в избытке здесь были. Лягушки, прохладные и шустрые, величиной смятный леденец, Усердно прыгали повсюду, словно у них тут тренировка. Большие одышливые жабы попадались редко, зато лягушек было хоть пруд-пруди. Целые конгрессы и школьные дворы лягушек, лягушачьи балетные ансамбли и лягушачьи ассамблеи. Лягушки, чтобы надувать их через соломинку, лягушки, чтобы ссовать их за воротник, чтобы давить и чтобы в ботинки подкладывать. Лягушки, чтобы подбрасывать их в почему-то всегда слегка подгорелый горох с салом и в чужие кровати, в чернильницу и в конверт под видом письма, и, наконец, лягушки, чтобы тренировать на них подачу. Каждый день Вальтер Матерн тренировался в сухом бассейне. Тем паче, что запас аккуратных, гладких, однако одной лягушек был неисчерпаем. Тридцать подач — И тридцать серо-голубых красавиц прощались со своими молодыми земноводными жизнями. Черно-коричневых бывало обычно только двадцать семь, ими Вальтер Матерн завершал неутомимую череду своих упражнений. Он, впрочем, вовсе не стремился к тому, чтобы запустить, скажем, серо-голубую лягушку как можно выше, выше вершин шумного или безмолвного заскошенского бора но и не к тому, чтобы любым местом биты по лягушке болотной обыкновенной просто попасть. Он ведь жаждал усовершенствоваться не в дальних и не в коварных плассированных мечах. В дальних, к тому же, хайник Кадлубек все равно был вне конкуренции. Нет, Вальтер Матерн тренировал на разноцветных лягушках только такие удары, когда бита в строгом соответствии с рекомендациями виртуозов описывает дугу снизу вверх что и сулит образцовую, едва ли не строго вертикальную и почти не подверженную порывам ветра свечу. Если бы вместо переливчатых лягушек бита на конце этой дуги встречала упругий, шершаво-коричневый, лишь по линиям швов гладкий и блестящий кожаный мяч, Вальтеру Матерну за каких-нибудь полчаса удавалось бы дюжина превосходных и штук 15-16 вполне приличных свечей. Справедливости ради следует также сказать, что, невзирая на усердное и успешное освоение удара свечой, число лягушек в обезвоженном бассейне нисколько не убавлялось. Они продолжали бодро, хотя и с неодинаковой резвостью, тренировать прыжки в высоту и длину прямо под ногами Вальтера Матерна, который стоял среди них словно лягушачья смерть. То ли они вправду этого не понимали, то ли были до такой степени преисполнены сознание собственной многочисленности, в этом смысле они отчасти сродни воробьям, что никакой лягушачьей паники в бассейне не наблюдалось. В сырую погоду на дне смертоносного бассейна появлялись также тритоны, пятнистые саламандры и банальные ящерицы. Но этим юрким созданием бита не угрожала, ибо к тому времени у шестиклассников завелась игра — Стоившее тритонам и саламандрам не жизни, а только хвостов. Итак, испытание мужества. Дергающиеся, извивающиеся во все стороны кончики хвостов, которые тритоны, саламандры и ящерицы отбрасывают, когда их хватаешь. Впрочем, хвосты можно и отрубать коротким ударом пальца. Вот эти живые, трепещущие отростки нужно проглотить. И именно в подвижном состоянии. Лучше, конечно, проглотить не один, а несколько прыгающих по бетону хвостов. Кто отважится на такое, тот герой. При этом полагается заглотить от трех до пяти хвостов, не запивая их водой и не заедая хлебом. Но и это еще не все. Тому, кто уже удерживает в своем нутре три, а то и пять неутомимо бьющихся хвостов ячерец, тритонов или саламандр, запрещено меняться в лице. Оказывается, Амзель может. Загнанный, замордованный лаптой Амзель распознает в заглатывании тритоних хвостов спасительную возможность и спешит за нее ухватиться. Он не только внедряет в свое пухлое, коротконогое тело сразу семь вертких хвостиков, он оказывается в состоянии, если только ему пообещают освободить его от лапты после обеда и отправить вместо этого с кухонным нарядом чистить картошку, пройти дополнительное испытание. Проглотив семь хвостов и продержав их в себе минуту, он может, не засовывая пальцев в горло, одною только силой воли, а главным образом от безумного страха перед беспощадным кожаным мечом изрыгнуть все семь хвостов обратно. И гляди-ка, они все еще дергаются уже, правда, не так сильно, потому что в слизи им трудно, но дергаются на бетонном дне бассейна среди прыгающих лягушек, которых... Не стало меньше, хотя незадолго до Амзелева испытания мужества и последующего дополнительного испытания отрыжкой, Вальтер Матерн усердно тренировал здесь удары свечой. Одноклассники под сильным впечатлением. Снова и снова пересчитывают они семь воскресших хвостов, хлопают Амзеля по округлой веснущатой спине и обещают, если Малленбрандт согласится отказаться сегодня от своей традиционной мишени. Если же Маленбранд почему-либо станет возражать против его кухонного дежурства, они все равно больно бить не будут, только сделают вид. Множество лягушек слушают этот странный торг. Семь проглоченных и снова выплюнутых хвостов потихоньку замирают. Вальтер Матерн, опершись на свою биту, стоит у сетчатого забора и долго смотрит в куще возвышающегося кругом заскошенского бора. Что он там потерял?